ЧЕРНОКНИЖНИК ПРОТИВ ОВЦЫ Шичарун ужасный был очень зол. Он был зол, как демон, у которого из-под носа похитили предназначавшуюся ему для жертвоприношения девственницу. Зол, как дракон, недосчитавшийся золота в своей сокровищнице. Его злость даже была сравнима с гневом мелкого провинциального барона, узнавшего о том, что стены замка соседа на пару локтей выше. Так что не стоит удивляться тому, что в данный момент времени он не желал видеть никого рядом с собой. А ведь еще несколько часов назад все было совсем иначе. С утра зарядила гроза, постепенно перешедшая в мелкий дождь. И чародей решил остаться дома, попрактиковаться в варении зелий. Он уже давно поставил себе цель заменить привозные и жутко дорогие ингредиенты из столицы на местные аналоги, и как раз заканчивал эксперимент по изготовлению афродизиаков. За последние полгода он уже успел убедиться, что подобные средства пользуются активным спросом даже в такой глуши. И теперь стремился создать относительно недорогой эквивалент. Через пару часов на огонек подтянулся староста, чем вызвал немалую радость у чародея. Ему срочно требовался подопытный кролик, чтобы проверить, насколько удачным вышел последний эксперимент. Старый жмых вполне себе подходил для этой роли. Сам староста вяло отбивался, объясняя, что дюжина разновозрастных детей – это его предел. И вообще, жена уже как неделю вновь уехала к родне, а бегать по соседкам ему по статусу не положено. Шичерун не сдавался, но именно в этот момент их спор и был прерван. Мултим Вакарук по местным меркам считался безобидным дурачком. Ему никогда не поручали ничего особо сложного, предпочитая давать относительно простую работу. Чаще всего ему приходилось исполнять обязанности пастуха, чему он обычно был бесконечно рад. Но в это утро вместо улыбки его лицо излучала озадаченность. Из его невнятного бормотания можно было вычленить, что с утра ему поручили пасти овец. Но внезапная гроза напугала животных, и они начали разбегаться. Пастуху, впрочем, довольно быстро удалось собрать их вместе. Но при пересчете выяснилось, что одной овцы не хватает. Скорее всего, она убежала в лес, где ее подстерегает множество опасностей в виде оврагов, волков, нечисти, разбойников, а также соседей, которые не прочь захватить беспризорную овцу. Поэтому требовалась срочная помощь чародея, чтобы отыскать потерю. Шичируну уже не раз обращались с подобными просьбами. И обычно он ограничивался тем, что отдавал какую-нибудь безделушку из своей коллекции неудавшихся амулетов, заверяя, что она сможет помочь в поисках. Но рядом сидел староста, который с недавних пор был в курсе подобных забав своего подопечного, и у чародея не осталось иного выбора, кроме как взяться за работу. Вальяжно заверив, что найти овцу для него плевое дело, он закутался в свой обычный черный балахон, взял жезл, сумку с инструментами, книгу заклинаний и вышел на улицу. Дождь к этому времени утих. Начало проглядывать солнышко и маг был в полной уверенности, что без проблем справится с поставленной задачей. К сожалению, проблемы начались в первые же минуты. Обычно для поиска потерянного чародея использовал заклятие призыва Лендергора демона, специализирующегося на поиске. Но изучение инструментов и ингредиентов показало, что кое-чего не хватает. Шичерун перетряс всю сумку и смог откопать печень дракона, язык нефритовой жабы и осколок черепа короля мертвых. Не хватало самого главного, а именно крови половозрелой девственницы. И тут маг допустил очень серьезную ошибку. Вместо того, чтобы попросить старосту о помощи, он уверенным шагом направился к деревенскому колодцу, где всегда можно было встретить с полдюжины местных сплетниц, у которых он тут же сходу поинтересовался, где ему найти девственницу, согласную поучаствовать в обряде. К счастью, староста успел вовремя, иначе мага не спасло бы ничего. К тому времени, когда Жмыху удалось отбить чародея у разгневанных женщин, ему уже успели расколотить об голову пустой горшок и пару раз врезать по спине коромыслом. Авторитета главы хватило, чтобы переключить все внимание на себя. И пока пострадавшие от козни коварного некроманта изливали ему свои жалобы, сам виновник успел потихоньку скрыться. Но ни о каком пополнении материалов для заклинания уже и речи идти не могло. Староста вернулся, жутко взмокший от волнения, и первым делом предупредил Шичаруна, чтобы тот ближайшие пару-тройку дней не показывался на глаза местным селянкам. По его словам имелся явный риск, что чародея поспешат утопить в колодце или, напротив, заинтересовавшись его предложением, будут напрашиваться на отряд, что также чревато утоплением в колодце, но уже со стороны их мужей. Шичирунь недовольно поморщился, голова его гудела после удара и следовало благодарить всех богов, что он пришелся лишь вскользь. Тем не менее, работу предстояло выполнить, и, несмотря на все уговоры старосты посидеть и отдохнуть, пока он сам лично организует поиск. Чародей поспешил перерыть свои личные запасы. В данном случае на кону стояла честь мага, и он вовсе не собирался ее посрамить. После длительного перерывания всех полок и сундуков удалось найти небольшой пузырек с искомым. Увы, сама кровь давным-давно свернулась. Но иных вариантов не было. И чернокнижник, тяжело вздыхая, активировал стационарную пентаграмму, после чего приступил к обряду вызова демона. Лендер Гор материализовался через пару минут. Но судя по его кислой физиономии, демон явно был разочарован в мастерстве чародея. Вместо того, чтобы почтительно склонить свою голову и заверить в своем повиновении, он нагло уселся посреди пентаграммы и пробурчал. «Чего тебе? Я ищу овцу!» Шичерун постарался придать своему голосу твердости, но демона это не убедило. «Так ищи, я-то здесь при чем?» «Мне нужны твои знания и навыки, дабы я мог отыскать утерянное». Поброди, по окрестностям, она где-то здесь». Лендергор лениво зевнул, после чего добавил. «На этом все». Прежде чем чародей успел задать еще хоть один вопрос, демон испарился. Шичеру отчаянно застонал, осознавая, что некачественный ингредиент внес заклинание призыва искажения, из-за которых призванное существо смогло с легкостью уйти обратно, игнорируя все удерживающие и подчиняющие заклятия. Впрочем, чародей сумел достаточно быстро прийти в себя. Неудача отрезвила его, заставив больную голову работать на полную. Вход снова пошли конспекты и книги по магии, и уже через пять минут Шичирун с довольным лицом изучал, как ему показалось, самое подходящее заклинание. На этот раз можно было обойтись и без темной магии. Чары просто устанавливали поисковую связь между предметами, и для успешной их активации магу требовалась всего одна вещь – какая-то часть пропавшей овцы. Мултин долго чесал затылки, пытаясь понять, что же именно от него хотят, но наконец признался, что его носки связаны как раз из шерсти пропавшей овцы. Шичерун облегченно вздохнул и тут же поспешил забрать себе один из носков. Привыкшего к запаху мертвечины и разложения было трудно смутить каким-то полусопревшим куском шерсти, оставалось лишь установить местонахождение его источника. Через пару минут Шичерун начал осознавать, что сходит с ума. Заклинание не могло врать. Но если верить ему, следы пропажи вели в дюжину разных направлений. Поскольку такого быть не могло, пришлось срочно приступить к допросу пастуха, который тут же признался, что на самом деле он не уверен, что на данный носок пошла шерсть именно нужной овцы. Староста, вздыхая, попутно изучил данный предмет одежды и по ходу снял с него несколько различных комков шерсти, принадлежавших явно кошкам и собакам. Последнего чародей уже вынести не смог, и, недолго думая, он устремился на улицу. К этому моменту вновь начал лить дождь, который, впрочем, сумел слегка охладить излишне горячую голову Шичеруна. Тот, наконец, остановился, отдышался и смог вновь мыслить рационально. Срочно требовался новый способ, но для этого нужно было добраться до места пропажи искомого. К тому моменту, когда Мак вышел на луг, откуда и разбежались овцы, он, наконец, смог вспомнить пару лекций из своего ученического прошлого. Больше всего его заинтересовала история магистра Баркуна, который очень гордился своей службой в пограничье и любил рассказывать об охоте на контрабандистов и шпионов. Самой впечатляющей частью данной истории было описание заклинания истинного следа. Наставник с гордостью рассказывал о том, что сам лично разработал его, дабы облегчить свою работу. После прочтения заклинания, все следы, на которые оно было направлено, становились словно подсвеченными изнутри что изрядно помогало в пограничной службе. Шичирун хорошо помнил эти истории и формулу, что писал магистр Баркун. Поэтому, добравшись до места, он сосредоточился на первом найденном следе отовцы и поспешил произнести заклинание. В данном случае вся надежда была только на него. Впрочем, одного факта активации хватило, чтобы понять, что и в данном случае надежда оказалась довольно сомнительной. Чародей за прошедшие полгода так до конца и не понял многих деревенских особенностей. Поэтому в его голове даже не могло возникнуть и мысли о том, что на данном лугу кто-то тоже мог пасти своих овец помимо Мултима. Прочитанное заклинание помогло отразить всю глубину его невежества. От холма, где он проводил обряд, во все стороны разбегалось несколько сотен следов, из которых не меньше трех десятков вело в ближайшую рощу. Шичерун пару минут недоверчиво изучал данное явление, после чего разразился длинной и пространной руганью. Тем не менее, словами проблему было не решить, и чародей, стиснув зубы, направился к стене деревьев. К этому моменту его ярость достигла того предела, что небольшая стая волков, чей курс пересекался с путем деревенского колдуна, поспешила изменить свое направление. А небольшой паутинник, попытавшийся устроить засаду на кабаней тропе, получил такого смачного пинка, что пришел в себя лишь на дне ближайшего оврага. Шичарун просто излучал злобу и негодование. К этому моменту он уже ненавидел всех овец в мире и мечтал лишь о том моменте, когда он получит возможность сделать из них всех гигантский шашлык. Но время шло, следы петляли по лесу, накладываясь друг на друга и резко поворачивая назад. И надежды найти пропажу в ближайшее время таяли буквально на глазах. Новая идея озарила чародея в тот момент, когда его путь вывел на опушку, заставив остановиться у раскидистого дуба. Глядя на то, как дюжина следов закручивали сложнейший узел вокруг дерева, Мак решил изменить свою тактику. К этому моменту он банально устал от побоев, вхождения по лесу и потоков холодной воды с небес. Новая идея была простой и понятной. Раз не удается найти овцу, значит овца сама должна отыскать того, кто ее ищет. Подобные заклятия призыва ему приходилось разрабатывать и следовало лишь слегка модернизировать стандартную формулу, чтобы получить искомое. 10 минут спустя он смог убедиться в ее работоспособности, почуяв легкую, но все усиливающуюся дрожь земли. Данное явление его слегка насторожило, и в первую очередь он принялся изучать составленное им заклинание на предмет ошибок. Последнюю он обнаружил практически сразу. Расчет мощности слегка подкачал, и в итоге вместо того, чтобы призвать всех овец, находящихся в радиусе 500 шагов, он увеличил требуемое расстояние аж до 10 миль. Маг моментально вспомнил карту и перечень деревень, входящих в этот круг. К счастью, Шичарун очень хорошо лазил по деревьям. Также следовало благодарить богов за то, что незадолго до ссылки он ради интереса изучил чары маскировки. Последняя позволила ему спрятаться от глаз пастухов, ругань которых неслась впереди сошедшего с сумастада. Если быть точнее, то к дубу сбежались овцы как минимум полдюжины деревень, попавших под удар заклинания призыва. Запыхавшиеся от бега пастухи по привычке проклинали нечистую силу, заморочившую разум несчастных животных. Но лишь добравшись до дуба, они смогли осознать весь масштаб трагедии. Примерно полчаса у них ушло на то, чтобы разделить смешавшиеся стада. Овцы, несмотря на то, что Шичерун практически сразу отпустил свое заклинание, продолжали липнуть к дубу, и данное явление не могло пройти мимо внимания пастухов. К счастью, чары маскировки сработали на отлично, и мага так никто и не заметил. Поэтому после долгого обсуждения пастухи пришли к мнению, что в дубе пробудился дух одного местного божества, связанного с покровительством скоту. Примерно полчаса ушло на перечисление историй и мифов, связанных с этим деревом. После чего пастухи наконец приняли решение разойтись по своим деревням, попутно договорившись о том, что в данном месте непременно нужно установить алтарь. Ну а поскольку дерево, отмеченное волей богов, явно требовало подношений, каждый из пастухов непременно поспешил провести небольшой обряд. Шичирун выждал как минимум еще полчаса, прежде чем спустился на землю. На земле его ожидали несколько кусков хлеба разной степени черствости, пара почти допитых бутылок вина, надкусанный кусок колбасы с пяток вареных яиц и три немытые морковки. Именно так и выглядела жертва пастухов неведомому божеству, которую Чародей немедленно поспешил принять, благо, что к этому моменту он уже успел довольно сильно проголодаться. А перекусив, он немедленно приступил к поискам, которые, впрочем, начались все с того же отчаянного стона. Несколько сотен овец так основательно перепахали землю в округе, что об использовании заклинания истинного следа речи уже идти не могло. Было бессмысленно что-то искать в этом переплетении следов. И Шичерун задумался о том, что еще могла дать ему магия в данном случае. Злость чародея продолжала выходить за грани разумного. Ему срочно требовалось отыскать овцу или на худой конец отправить на тот свет пару-тройку невинных душ. Увы, но ни того, ни другого в пределах видимости не наблюдалось, и Шичеруну пришлось вновь погрузиться в свои конспекты. Листва дуба в достаточной мере защищала его от дождя, а снять оставленная пастухами смогла хоть немного, но утолить голод и усталость. Поэтому новый вариант ему удалось отыскать достаточно быстро. Да! Чародей довольно слабо владел чарами прорицания, но тем не менее, во времена ученичества ему приходилось пользоваться ими, чтобы определить выбор своего пути. В данном случае подобный эффект мог оказаться не лишним, пусть он даже и требовал обильных энергозатрат. Произнесенное заклинание изрядно подкосило Шичеруна, но зато могло задать ему направление, а также придать энтузиазм в поисках. Его правда слегка смущало, что эффект проявился лишь с четвертой попытки. Но в данном случае он списывал все на усталость. Осознание факта, что ему хоть каким-то образом удалось приблизиться к своей цели, настолько сильно воодушевило чародея, что он даже не заметил многочисленных стен из кустарника и пары достаточно глубоких оврагов. Как зачарованный он шел по указанному ему пути, и то, что в итоге он вышел на центральный тракт, его ни капли не смутило. Также его не смутил и вид пары арбалетов, направленных ему прямо в лицо. Шичирун лишь удивленно изучил предъявленное ему оружие, после чего одним жестом обратил его в прах. «Рухлядю, не интересуюсь!» Сухо пробормотал он, внимательно изучая пару оборванцев, щелицы выражали искреннее недоумение. Впрочем, пары секунд им хватило, чтобы понять, с кем им довелось связаться. «Не губите, ваше чародейство!» – простонал тот, кто выглядел постарше. «В голове что-то помутилось, вот и решили стрясти с вас пару монет!» «Что-то вы совсем распустились», — недовольно поморщился чародей. Ваш что, Ренуальд совсем ничему не учит?» «Учит, учит, ваше магичество. Но вот только в последнее время он слегка загрустил и задание давать перестал. Вот и пришлось нам самим взять инициативу в свои руки». Шичеруну оставалось лишь тяжело вздохнуть. Местные разбойники давно стали притчей во языцах. Их лидер являлся бывшим паладином одного из многочисленных светлых орденов. Непонятно с чего, но ему взбрела в голову гениальная идея построить царство добра и разума, задействуя многочисленной разбойничьи шайки. Так оно было или нет, знал, наверное, лишь сам атаман. Немногочисленные свидетели, коим довелось пересечься с бывшим паладином, изрядно противоречили друг другу. Одни говорили, что атаман проводит дни и ночи в бесконечных оргиях, другие заверяли, что наоборот он круглые сутки читал своим подчиненным проповеди на тему «Идеального мира». Сам Шичерун подозревал, что истина лежит где-то посередине, но в данный момент его беспокоила иная проблема. Овцу не видели, устало поинтересовался он у разбойников. «Э, какую овцу? Старший явно стремился служить чародею, но вопрос, похоже, поставил его в тупик. Самую обыкновенную. Именно в этот момент до колдуна наконец дошло, что в расстройстве он даже не поинтересовался, как именно выглядит его объект поисков. Не пробегала тут. «Никак нет, мы не видели, хотя...» Старший замялся и растерянно посмотрел на своего напарника. Тот тут же поспешил перехватить инициативу. «Пару часов назад мы слышали бление со стороны Ганодаровой пещеры. Быть может, она туда забрела, но сомневаюсь, что она цела. Место, как вы сами знаете, не ахти». «И то хлеб», — Шичарун удовлетворенно потер ладоши. «А вы передавайте Ренуальду мое почтение». «И намекните, что я не прочь встретиться с ним за партией в карты». «Непременно передадим, ваше чародейство!» Завопили разбойники, но мак их уже не слышал. До него, наконец, дошло, как именно работает заклинание. Нить предвидения вывела его к разбойникам, которые были невольными свидетелями того, что случилось с овцой. И это означало, что поиски подошли к закономерному финалу. Про Ганодарову пещеру ему приходилось слышать от жителей деревни. В свое время из столицы сбежала группа темных магов, которые чересчур увлеклись запретным искусством. Уверенные, что в глуши их точно никто не потревожит, они использовали пещеру в качестве помещения для призыва темных сущностей. Закончилось это довольно быстро. Дюжина столичных охотников разрушили импровизированный храм вместе с алтарем, а всех любителей незаконного колдовства в цепях отправили обратно в столицу. Сам Шичарун догадывался, что пещеру, скорее всего, не зачистили до конца. Поэтому он ничуть не удивился рассказу разбойников. Какие-то слабые духи, сумевшие сохраниться в результате визита охотников, скорее всего приманили заблудшую овцу к себе, чтобы полакомиться ее плотью. Требовалось поспешить, хотя в данном случае шансы на возвращение беглянки живой и здоровой резко устремились к нулю. Пещера находилась не так уж далеко, и уже через полчаса Шичерун имел возможность изучить вход в нее. Судя по легкому магическому фону, исходившему изнутри, он в данном случае оказался прав. Похоже, что разгром сектантов не коснулся их оборудования, и теперь можно было ждать чего угодно. Чародей, слегка поколебавшись, наконец извлек свой жезл из складок плаща. Впрочем, магический инструмент в данном случае ему потребовался в качестве средства для освещения пути. В пещере действительно было очень темно, хотя надо заметить, что бывшие хозяева сумели частично привести в порядок ее внутренности, Пол отличался относительной ровностью, острые углы были стесаны, а несколько трещин аккуратно заделаны. Шичерун углубился внутрь на несколько сотен шагов, прежде чем смог отыскать искомое, алтарное помещение. В этом уголке пещеры проводились моления и обряды. Место было просто наполнено силой, пусть и не бившей через край, но вызывавшей изрядное уважение. Острый взгляд мага с легкостью обнаружил начерченную на полу пентаграмму, и его лицо моментально помрачнело. Судя по всему, местные чернокнижники, прежде чем их всех повязали, пытались совершить обряд призыва, и частично в этом деле преуспели, над пентаграммой клубилась дымка нестабильного портала. И это означало, что в любой момент оттуда можно было ожидать гостей. Самого Шичеруна больше беспокоила судьба овцы. Он уже заметил разбросанные тут и там обглоданные кости, и некоторые из них выглядели достаточно свежо. Стараясь держать врата под контролем, чародей приступил к изучению материала. Требовалось отсортировать останки, чтобы вычленить среди них тело несчастные овцы. В том, что ее съели, маг уже даже не сомневался, и, судя по некоторым следам, он даже догадывался, кто именно. Наблюдение за порталом спасло его жизнь. Едва оттуда вынырнула черная молния, как маг упал на колено и нанес удар в полную силу. Его противника отбросило к дальней стене, довольно ощутимо приложив о камни, но он тут же вновь вскочил на ноги. Чародей выругался сквозь сжатые зубы. Судьба свела его с Эджигорсом, демоническим волком. Само создание являлось, по сути дела, самым заурядным зверем и все клятвы и ограничения, накладываемые на мага. При столкновении с ним можно было забыть. Другое дело, что также можно было забыть о попытках установления контакта. Эджигорс предпочитал молча нападать, воспринимая любой посторонний объект как врага или пищу. Шичерун еще несколько секунд изучал пылающее тело, оскаленную пасть, текущую из нее слюну, разъедавшую каменный пол. Именно последняя оставляла столь характерные следы, позволившие чародею опознать предполагаемого противника. Оставалось только одно – разобраться с ним или загнать обратно в преисподнюю. Будь у мага личная связь с порталом, проблем не последовало бы, но заклинание читал чужой чародей, а времени на взлом его практически не оставалось. Эджигорс снова ринулся в атаку. Не привыкший к отпору, он явно посчитал ответную атаку случайностью, поэтому чернокнижник с легкостью отбил его удар, попутно успев немного отступить в сторону выхода. Оказавшись в родной стихии, он уже успел проанализировать поведение портала и существа, прошедшего сквозь него. Похоже, что местные сектанты просто пытались создать сторожевого пса, и отлично понимая, что контролировать Эджигорса они не смогут, предпочли его банально привязать к точке выхода. Отсюда следовало, что выйти из пещеры чудовище не сможет, а все кости принадлежат немногочисленным животным, которые ненароком зашли в пещеру и тем самым разбудили ее стражи. Шичерун мрачно ухмыльнулся. Он хорошо знал эту схему с поводком и знал ее слабое место. И пусть сам портал был ему не по зубам, но вот воспользоваться привязью он мог вполне себе уверенно. Третью атаку ему пришлось выжидать некоторое время. Edgorс наконец понял, что на этот раз ему предстоит иметь дело с необычным противником и ушел в оборону, предпочитая изучать мага на расстоянии. Но инстинкты брали свое, и в конце концов демонический волк не выдержал. На этот раз он решил изменить тактику, прыгнув на потолок пещеры, уцепившись за сталактиты, после чего одним рывком, разбрасывая каменную крошку, набросился на шичеру на сверху. Подобного маневра чародей как раз и ожидал. Заранее выставленный щит отбил атаку в сторону. А заготовленная силовая удавка моментально охватила шею монстра. Тот яростно забился, пытаясь сбросить себя путы. Но маг не собирался сдаваться. В его планы вовсе не входило удержание джигорса. У данной удавки сдерживающие функции были второстепенными. Главная ее задача состояла в сборе информации о поводке. И Шичеруну хватило 10 секунд на то, чтобы изучить все основные моменты, прежде чем он начал действовать. В отличие от всяких театральных чародеев, которых очень любили изображать как столичные, так и провинциальные театральные труппы, маг предпочитал работать без лишних эффектов. Поэтому не было ни потоков огня, лавы, молний, не было затянутой борьбы, когда противники из последних сил пытаются перетянуть удачу на свою сторону. Все было очень просто и тем не менее эффективно. В какой-то момент поводок начал резко сокращаться в размерах, затягивая своего подопечного обратно в портал. Эджигорс пытался цепляться когтями за пол и стены, но силы были явно неравны. Шичерун облегченно вздохнул в тот момент, когда тело демонического волка исчезло в туманной дымке портала. Но тут же его резко передернуло. В глубине пентаграммы забурлили потоки силы. Похоже, что вмешательство в чужое заклинание не прошло даром. Что это было? Встроенная защита или просто сбой? Мак выяснять не стал, предпочтя броситься по направлению к выходу со всех ног. Это оказалось самым правильным решением. Поток бурлящего огня настиг чародея в тот момент, когда он уже успел выбежать наружу. Шичерун еще успел отпрыгнуть в сторону, когда его тело охватили потоки пламени. А еще через мгновение его охватил холод воды. Небольшая яма, расположенная у входа в пещеру, в результате дождя оказалась до краев заполнена водой, и именно она позволила моментально сбить демоническое пламя, охватившее тело мага. К тому времени, когда Шичерун выбрался на сушу, буйство стихий успело подойти к концу. Пламя изрядно прошлось по окрестностям, пробив стени деревьев и кустарников солидную просеку. Впрочем, подобные мелочи в данный момент были вне интересов чародея. Он чихал, кашлял и матерился, пытаясь выбить воду из ушей, карманов, сумки и сапог. Его черная мантия была изрядно опалена и теперь сверкала десятками дыр. Но самое главное настроение чародея оказалось безнадежно испорчено. В данный момент он ненавидел всех овец вместе взятых, и, бросив последний взгляд на пещеру, чьи стены были раскалены до красна извергнувшимся огнем, он молча побрел обратно в деревню. Старый жмых встретил его на окраине деревни. Видя плачевное состояние деревенского мага, он удивленно присвистнул, взмахнул руками и тут же бросился на помощь к своему подопечному. «Что случилось?» – испуганно поинтересовался староста. «На тебя кто-то пытался напасть?» «Ерунда!» – мрачно отмахнулся чернокнижник. «Всякая нечисть из Гондаровой пещеры. Будет знать теперь, как связываться с дипломированным чародеем». И немного промолчав, он добавил. «А вот что касается овцы...» «Вот из -за овцы я тебя тут и поджидаю», — перебил его жмых. «Я уже послал несколько мальчишек найти тебя. Но, ну, видимо, ты с ними разминулся. Короче, можешь ее больше не искать». «Как? Вы ее уже нашли?» Глаза чародея сверкнули светом недовольства и ревности. «Кто это смог?» «Да никто!» — с унынием в голосе пробормотал староста. Просто ты же должен знать, мультима он свои пальцы-то посчитать не может, а уж что касается овец, так с этим вообще беда. Забыл он, что накануне праздник был по случаю рождения племянницы, вот одну овцу и зарезали, а он, бедняга, совсем про это и забыл, вот и...» На последней фразе староста осекся. Взгляд Шичеруна в этот момент мог прожигать скалы, испепелять озёра и поражать богов, но сам маг предпочёл помолчать. И завернувшись в остатки мантии, он с гордым видом направился к своему дому, где и поспешил уединиться. Жмыху оставалось лишь испуганно вытереть пот лба, осознавая, что его только что миновала крайне серьезная угроза. Шичирун не разговаривал ни с кем целую неделю. За это время жители успели забыть о его поведении, и наоборот стали изрядно сочувствовать, понимая, через что именно пришлось пройти магу, чтобы найти уже давно съеденную овцу. Через что именно ему пришлось пройти, правда, никто и не знал. Но сам вид чародея вызвал немало сплетен и слухов. К концу недели уже пошли разговоры о том, что деревенский чернокнижник пытался занять пост одного из темных богов, но был повержен. К счастью, к этому моменту маг наконец решил прервать добровольное заточение, вновь вернувшись к деревенской жизни. работа ему предстояло много, за неимением жреца ему предстояло организовать установку алтаря, посвященного неведомому покровителю скота, а также устанавливать личность этого самого покровителя. Сам Шичарун хорошо знал, кто именно ответственен за данное деяние, но немного подумав, поспешил вспомнить пару подходящих духов. Создание нового святилища завершилось грандиозным праздником, который не минуло посетить множество народу. Маг хорошо оторвался, раздевая в карты всевозможных торгашей и зажиточных селян. Новая мантия стоила достаточно дорого, поэтому чародей, особо не смущаясь, использовал все доступные для него ресурсы, чтобы обеспечить максимальный выигрыш. И к тому времени, когда гости, наконец протрезвев, отправились по домам, кошелек мага довольно значительно раздулся в объемах. Последнее обстоятельство привело Шичеруна в крайне благодатное расположение духа, и сидя у входа в трактир, он неспешно беседовал со старостой, делясь свежими сплетнями, а также высказывая ряд мыслей на то, как именно он должен дальше работать. Правда, само неторопливое течение беседы было довольно нахально прервано все тем же мултимом. Замявшись, он навис над магом и заплетающимся голосом поведал страшную историю о том, как уснул прямо на лугу, а очнувшись, обнаружил пропажу как минимум половины стада. Шичерун с натянутой улыбкой выслушал его речь, после чего достал из кармана причудливо переплетенный кусок железа. «Это амулет поиска», — поспешил заверить он пастуха. «Отправляйся с ним в лес, и он поможет найти потерянное». «Я же тебя просил», — стоило молтиму отойти на несколько шагов, как староста тут же нервно взвыл. «Спокойно». Маг лениво запрокинул голову, предпочитая в данный момент созерцать сумрачное небо. «Это действительно поисковый амулет. Я тут за неделю, что сидел у себя дома, разработал и изготовил дюжину подобных». «Так значит, у тебя все-таки есть толк», — удовлетворенно хмыкнул староста. Шичерун лишь недовольно повел плечами. «Знаешь, после всех подвигов, что мне пришлось совершить, я пришел к мнению, что самая лучшая помощь в поисках потерянного...» Это оставаться на том же месте, где и сидел. Ну, пробормотал староста, пытаясь подобрать слова, чародей лишь довольно ухмылялся. «Я не против сражаться с демонами, разгонять хищников и нечисть, переубеждать разбойников, но лишь тогда, когда это входит в мои прямые служебные обязанности. В остальных случаях я предпочитаю, чтобы этим занимались прочие люди. Так что если мультим потерял овец, пускай сам их и ищет» а я предпочту потратить время на что-то более полезное». В данном случае староста не нашел слов, чтобы возразить своему подопечному, и Макс мог наконец полноценно расслабиться, осознавая, что ему наконец удалось сбросить очередной груз со своей души. Единственное, о чем он пока не подозревал, так это то, что данная проблема была лишь одной из многих, с которыми ему предстояло столкнуться. Но это уже совсем иная история.